причастивых душ, что опять в такой форме, которая предполагает перед этим частный суд. Из Цертулиана я поприведу обширную же цитату, она как раз в этом отношении интересна. Душа грешника имеется в после ее смерти, первую должна испытать суд Божий. Равно как и первая была и богница во всем содеянном. Но при этом она должна дождаться своей плоти, дабы получить воздаяние за то, что было ей усодеяно при посредстве э, повиновавшейся Еленею плоти. А что душу э, иными или стражат, или имеют прохладу в Ааде, хотя еще остаются иными, обнажёнными и отрешёнными от плоти, это доказывает пример Мазара. Это о воскрешении плоти по 17-му веку дела. Здесь уже различия есть между частным судом и всеобщим судом. Святой Ипполит говорит о роли ангелов на суде. Они, ну вот у него интересное просто сегодня, она даже, пожалуй, что так, как бы начало учения о мытарствах. по Ипполита так, ангелы душу умершего человека относят к вратам ада. И там совершается суд у врат ада. А именно они, души делятся на, на две части, как бы по правой и по левую сторону. Одни уносятся добрыми ангелами в рай, другие уносятся злыми ангелами в ад. Вот такая вот э, картина, которая уже более развернутая, которая говорит об образе, как происходит суд. И очень важным является здесь, пожалуй, первое указание на то, что частный суд совершается ангелами, и злыми, и добрыми. Вот как кем совершается частный суд. Давайте проследим за этой линией дальше, что происходит. Очень потому, что очень похожая картина э, есть у Аллигена представлена очень похожая, э, ну, близкая к нему у климента Александрийского есть. А, э, ну, вот я приведу еще один пример, ко святочке придавна. Смерть должен бояться только тот, Кто по исходу из всего мира будет вечно мучиться, и для кого продолжение пребывания здесь служит только временную отстрочку страдания и истинания. Для рабов Божьих она есть спасительное исшествие из мира, потому что праведники призываются к, к, к радости, а не честивые к мучениям. Рабам веры определяется скорая награда, а веролом – наказание. Это книга о смертности, это тонн второго. Теперь это же самая мысль содержится в постановлениях апостольских и у святого Денисия Ксадорского. Здесь без изменений нет. А изменения о характере своем, да, наступают в IV веке. Но то, что я сегодня не успею вам сказать о пятом веке, где появляется учение мытарства а вот о IV веке я вам кое-что успею сказать. Значит, третий пункт – это IV век. Развивается учение об образе совершения самого суда. Душа, разлученная с телом, уносится бесплодными духами, встречает на своем пути злых духов с их судебными инстанциями. Метарство должна дать отчет о своих действиях, как мы наблюдаем черты этого у э э этнолитных легендов в Пустанове. Так что это образ представления, как согласный с откровением Божьим вполне, и который поддерживается святыми отцами. вот, вот Я замечу только вот, здесь одно, что мы этому и доверяем с вами. Мы веруем Церкви во все это, хотя это уже догматической истиной не является. Для нас важным является, с догматической точки зрения, проследить за тем, что восходит к самому Господу нашему Иисусу Христу. Господу нашему Иисусу Христу и в его учении в апостольском говорится о частном суде. Что частный суд есть, и этот частный суд отличается от всеобщего суда. Это мы проследить можем. А образ частного суда мы проследить не можем. Что что здесь мы во но ну, Подробнее я чуть-чуть... но То, что сейчас такие подробности я, вот, я вам читал из Ипполита, теперь я могу еще добавить к этому некоторые подробности. Затем те видения святых отцов, которые были, видение э, святого Антония, э, или же э, как у Мефодия э, Александрийского э, э, э, э, рассказывается даже очень подробно то, что часто э, сейчас мы говорим, э, э, э, тоже такое представление, значит э, здесь давайте раз, различие одно различие раз, различие существенное, Потому что в одном случае мы ведем линию того, что душа разлучается с телом, некоторое время пребывает свободной, находится как бы вблизи своего тела. Ну, чаще всего говорится о первых трех летах. Дальше, по Мефодию Александрийскому, то есть по всем, по всем отцам, она начинает проходить метаст. Она одном возносится куда-то к богу возносится но по пути встречает воздушные воздушные силы князя мира сего князя области воздушной вот эта встреча происходит но чаще всего описывается в виде таких вот заставов на каждой из которых предъявляются все или другие требования к данной душе, и, и верные, и, и живые. Всякие ангелы добрые, которые несут душу, пытаются ее защитить. Сама душа, если она подготовлена, то для нее проблем никаких не бывает, а если она в смятении, если она действительно душа грешна, то она сама находится в, тиш... вот, ну, в смятении страшно и помочь ничем не может э, по, по, добрым ангелом. И чаще всего ее э, не удается э, сохранить. Это примерно, так сказать, картина, которую встретите вы видите от Василия Великого до Иоанна Златоуста, у многих это картина ведро. Есть одно отличие у Мефодия Александрийского. У Мефодия Александрийского есть три поклонения Богу. На третий день, на девятый день, не на сороковое. То, что мы с вами чаще всего сейчас... Вот одно единственное мнение Отца Четвертого века, И оно наиболее популярно сейчас, в представлении церковной. Что э, по, по, до третьего дня душа свободна в своем, так сказать выборе, и она пытается осознать себя, но чаще всего использует это время свободы, а именно она пребывает там, где близкие его, э, там, где э, его ее сокровище какие-нибудь. Или еще что-нибудь но она свободна вот здесь на земле в третий день ее ангелы относят на поклонение Богу на поклонение после этого ей определяется душа не говорится что определяется но после этого шесть дней душа обозревает райские блаженства либо она радуется если это соответствует ее душевному устроению, либо она начинает пребывать в большой печали, что это для недоступно. После этого на девятый день опять она пойдет на поклонение к Богу, и и после этого обозревает места местах учений. На сороковой день Опять она внесется ангел на поклонение Богу, где Бог, как судья, решает, где ей быть. А именно решает в том смысле, что к чему она сама себя подготовила. Вот это место для нее предоставляется. Ну, согласитесь, картина такая вот с одной стороны выглядят сказочно фантастически но спешить с этими словами нельзя потому что когда мы говорим о святоотеческих видениях тогда надо быть очень осторожным потому что мы не знаем что они означают они могут очень многое значить для самого и Человека, который видит это, как видел святой Антоний вот этих злых стражей в области воздушной, которые преграждают пути души к Богу, как вот эта вот схема, очень такая сценаристическая, предложенная вот, Михаилом Александринским, Махарович. Макарий Александрийский. Правильно, простите меня, пожалуйста. Это здесь на Макарий вот Так что здесь происходит то, то, то, то есть, ну, вот такого рода расхождение. Доверять следует, потому что все-таки это видение святых отцов. Другое дело, что эти видения означают потому что часто введение святых э, э, как раз таковы, что они бывают поучительны э, для э, них самих, либо для их э, для их современников, либо для тех, кого для кого это э, написано. Он это. И все эти, ну, то всё больше будет в своей делу. Вот, а если принять концепцию, да, что человек понимает, что у него есть и вот это свойство, припомня, припомня природу, И поэтому концептуально, что если хочется то вот, в первую минуту, бетон, вот, а тогда вот невозможно. Вот. То есть это совершенно несусветно для кого. Ну, для выяснить, если качество положительное, то же время Все зависит от того, когда ты все это увидишь. Если ты увидел свои грехи при жизни и в них покаялся, то само покаяние, как вы знаете, дает, ну, это лучше сказать, ну, разные термины подъявляют, очищение или греха, но очищение предполагает, как будто бы это грязь от которой очищены ну здесь наоборот лучше сказать о врачевании природы не меняется сама по, по, по, сам грех остается человек знает о том что грех грешен но отношение к нему может быть другим если он покажется Потому что при покаянии происходит очень сложная вещь. А именно, с одной стороны, восстанавливается природа души и ей как бы грех от списывается. Но следствие от этого греха, тем не менее, остается. Простите, если блудник заболел какой-нибудь тяжелой болезнью, и он покаялся в своем блуде, то этот грех ему прощается в этом отношении. Но болезнь никуда не исчезнет. Хотя может и ослабиться, может и исчезнуть. Вся бывает. Все не так просто. Нельзя рационалистически к этому подойти. Но, во всяком случае, другое дело, это осознание того. Человек убийца. Явился, покаялся в своем грехе. И кается всю оставшуюся жизнь. Потому что трудно ему от этого самого факта отойти. Он кается. Он после этого, метастов, нигде, ему не могут быть трудъявлены, что он убийца. Потому что он покаялся перед Богом. Но одно дело, что они не могли прицеповать ему как предъявителя, а другое дело совершенно, что человек может понять свой бой. А именно то, что он, например, данному, данному убит помог перейти очень тяжелый для него убежий. Помог стать святым. Но про то, что мог один раз? По-моему, мы знаем, что не прошло. Нет, Потому нет, что нынче он не будет со мной Да. он же был, когда он был, когда он был его расставил. То есть не за простое дело? Конечно. Но его сразу же то, то, то Господь взял к себе. Да. То есть, знаете, дело в нет. том, что в самой, в самой теории мытарства, вы правильно это говорите, что в самой теории вот этой мытарства есть много такого, что стоит ставит вопрос. Потому что, ну а почему святые сразу попадают до святых ментарств? Зачем? Нет. Так вот, зачем? Это другой вопрос. Потому что, что мы на самом деле знаем? Вот теория ментарств, я все-таки буду говорить в следующий раз, немножко скажу, потому что это уже теория пятого Но что мы можем сказать совершенно точно о частном суде? О частном суде мы можем сказать, что это, во-первых, называется суд. Суд – это означает, прежде всего, выяснение вины. бог не надо выяснять вину. Он и так знает. Значит, это должно быть выяснение вины самого человека согрешившего. Для него – Появляется сознание того, что он сделал, и что то, что он сделал, есть грех. Вот это самое первое. Второе, что мы знаем точно, это то, что в соответствии с этим, ну, как бы обвинительный приговор. Но обвинительный приговор у Бога всегда совпадает с действием. Слово есть действие для Бога. Поэтому это, если угодно, направление данного человека в, в область ту, которую он для себя выбирает наилучше. Вспомним о бесконечном милосердии Божьем. Бесконечное милосердие Божье говорит о том, что он дает человеку то, что ему потребно пребуду. Он получает то, что ему хотелось бы. то, что он заслужил, то, чего он добивался. Он это получает. Может быть, это то, что он получит, связано со страданием. Для грешника наверняка связано со страданием. Но тем не менее он получает именно то, что он добивался в течение жизни. Теперь... Простите, я договорю немножко. Значит, это то, что мы в какой-то степени знаем. да Но важным является следующее. В том обзоре, который я делаю. Это то, что в этом частном суде принимают участие и ангелы. И злые, и добрые. Что они совершают суд. Мы не понимаем, как это происходит, потому что теоретизировать мы можем независимо от Ангелы, а именно Бог и Человек. Человек совершил то-то, то человек желает то-то, то Бог ему дает то, что он желает. Это, так сказать, теоретически. Практически из-за того, что все мы люди связаны между собой. И связаны не только мы друг с другом, но еще мы связаны с ангелами. Поэтому речь идет о гораздо более существенной вещи, а именно то, что не один человек стоит перед Богом, а все люди стоят перед Богом, и они связаны между собой. И все люди каким-то образом вот э, э, предстоят. Да, они будут все в целом предстоять уже на втором суде. Но пока здесь, когда говорится о частном суде, мы нигде не встречаем э, участие других людей в этом частном суде. У святых отцов говорится только о банке который принимает участие в этом суде. Это описание принятие участия Ангела может оказаться не ну, таким сказочным для нас уж мы такие умные что это мы так сказать понимаем как сказку а на самом деле это отражение того что мы на нашем несовершенном языке пытаемся передать очень глубокую истину которую понимать мы пока не можем но, а тем не менее, на доступном уровне нашего понимания. А именно того, что суд происходит э, по, по, именно тварным, уже посотворённым ангельским миром в данном случае, что то, что сотворено, мы не знаем, как в этом могут принимать участие в, в, в, в недушевом или предметы, или звери, или еще какие-нибудь там, потому что почему бы собаке, которую я ударил палкой, не прийти и предъявить свой счет? но это я, так сказать, условно говорю. Но на самом деле, вот так же, как э, э, другие люди, почему бы им не предъявить свой счет к тем, которые из-за которых они там страдают? Одно об этом не говорится, пока говорится о то что Антон принимает участие в этом частном сети. И вот этот факт, конечно, мы не можем с вами игнорировать. И он отражает какую-то глубокую мистическую сущность, которую не хотелось бы рационализировать. Потому что всякая рационализация страшна. Ну, пока мысль моя понимается, да? Ну ладно, давайте на этом тогда кончим сегодня. Продолжу в следующий раз. Извините, этого материала в учебниках нет. А по разной литературе все это разбросано. То, что я буду читать вам дальше, тоже я, я рассчитываю читать то, чего нет в учебниках. И, надеюсь, что учебники все-таки вы посмотрите сами. Ну, по сути дела, ну, как вы сами поставили вопрос, мы отвечали на следующее. Когда душа разлучается с телом то сама ли она выбирает для себя с будущее место своего обитания, или же не сама. А именно, действительно, мы можем употреблять слово суд. Что этот суд Божий, что может быть не непосредственно Богом совершаемый, а через кого-то другого. Но тем не менее, именно идет суд и осуждение. В той или другой степени можно было с самого начала сказать, что все-таки речь идет о суде. Ну, потому что такие образы евангельские, как притчи о Лазаре, когда ангелы несут душу э, Глона Абрамова, или же в притчи о богаче неправедном, э, которого сию ночь э, и ижденут э, э, в душу, э, ну, естественно, имеется в виду, что душу отнимут злые силы. Э, это говорит о том, что не сама душа выбирает себе место, но, тем не менее это место происходит в соответствии с свойством Божьим правды Божьей что то, что заслужил человек на земле то он и получает теперь мы с вами рассмотрели учение первых четырех веков э, в разной форме э, здесь говорилось о том э, что э, э, как ну какие как бы частные стороны э, отличались в этом суде а именно в основном мы видели э, что суд э, происходил э, таким образом что душа был выбирал получала одно из двух либо блаженство либо осуждение но к пятому веку все это было уже сформулировано в довольно точно но в частности появились ну первая такая то что мы с вами знаем это вследованный псалтер э, слова ке иерусалиля э, александрийского на исход души э, в этом слове э, э, уже дается развернутая картина э, о том что э, человек естественно проходит как бы заставы э, что эти заставы э, э, э, и картина э, э, такая что добрые ангелы понесут и стремятся внести душу к небу но свой счет предъявляют разные злые духи именно в разных местах разные и не упускается ничто из человеческой жизни ни слова, ни дела Ни помышления. Ну, мы можем проследить, кстати, в дальнейшем введениях святых отцов вот эти описания мятарства. И не только святых отцов, а разные. Их мы знаем, ну просто многочисленные. У Иоанна, в Вот. Вот у Улья Скличникова Печерского, который вчера, по-моему, вот у Марка Фескова в мужинтаже до последней вот буквально, потому что ну, вот вот из вот мистеря, тоже на тоже опубликовала свои леждения метас Конечно, надо при этом помнить, как мы должны к ним относиться. Дело в том, что во всех этих описаниях, которые даются людям о судьбе умерших, есть что-то, что всегда для нас является такой тайной но ну, с одной стороны мы знаем, что душа есть дух с другой стороны здесь описание как бы нематерализованное ну, вполне понятное прочем, потому что прохождение через воздушное мытарство князя вся, мы знаем, что дьявол не только соблазнитель не только противник Богу но и князь среды воздушной и как его под, его потопечные ангелы тоже называются духами злобы поднебесной как бы тоже локализуется все в воздухе поэтому как все это оценивать очень трудно потому что с одной стороны наше представление о душе человеческое несовершенение это в какой степени душа имеет может иметь место вообще раза она ограничена то может быть она имеет место но так так ли это как скажем мысль какая то бог есть это мысль как только какую имеет локаллиз В человеческих головах, я говорю о мыслях, если эта мысль принадлежит только мне или всем людям, и где в какой степени, и, и это мы говорим просто о знакомых духовных предметах, как мысли, но душа что собой представляет, как дух? Хоть себя как нечто бестелесное, как призрак, или еще. Так что все еще зависит от этих представлений. Но какие бы представления ни были, они все-таки говорят о сути Это вот самое первое. Потому что потому что для нас, конечно, даются образы таких паин, небесных, которые очень трудно истолковать. Мы можем истолковывать только материализованным образом. Поэтому и даются образы в этой дектаре. Но сами по себе, конечно, так и остается. Поэтому эти мытарства различаются в деталях. Но тем не менее, они все в какой-то степени общей картины похожи друг на друга. Вот состоит в том, что э, вот, э, в этой как бы судьбе души человеческой. Э непосредственно принимают участие злые и добрые ангелы. И конечно, и то, что они э, пытаются распорядиться душой именно в соответствии с своим в одном направлении это мы тоже прекрасно понимаем потому что да темные силы стремятся завладеть считая душу себе подвластной так же как и ангелы хранители борются за душу за то доброе что есть в этой душе Поэтому и в описании каждого монтажства э, говорится о том, что э, схема всегда примерно одна и та же. А именно э, в духе зла предъявляют счёт, что такой-то человек совершал такие-то грехи, у него такие-то ну, э, мысли были или такие-то дела, э, причём э, они могут бы лгать, э, это их дело могут перетолковывать так как это а до ангелов родителей которые и на земле пекуются о нас и, здесь продолжают вот эту самбит с, с духами зла но битву не такую, как когда духе зла свергается не в этом смысле не битва А вот так же, как мы читаем, когда Архангель Михаил споет о Татире Месеевом, «Газопретит тебе Господь» и выставляет, и выставляет добрые дела в ответ на то зло, которое в них есть, или какое-то то добро, которое есть у данной души. Вот это вот, значит, и, и, и это, это общее. И, значит, мы можем сказать, что вот этот частный суд происходит действительно с участием э, злых и добрых сил. Добрых, абор, ну, лучше сказать, ангелов даже. А вот то, что можно сказать о частном суде. Теперь э, не менее важный вопрос об осуждении как таковом а именно о мздо воздаянии после частного суда. Давайте рассмотрим тоже же, в таком же историческом аспекте, мы попробуем увидеть, как развивалась сама эта идея. Прежде всего, ну и первое, это учение откровения какого. Откровение, конечно, дается людям в той мере, в какой люди могут этот откровение вместить. И поэтому далеко не сразу все дается. Учтем, что до прихода на землю Господа нашего Иисуса Христа люди все были оторваны от Бога. Их судьба была практически одна, а именно идти в ад. Другого места у них не было. Они сами взяли на себя э, по, в качестве своего главу э, нечистого духа, падшего духа, и к нему они должны длиться. Поэтому, от, хотя и было обетование о спасителе, но тем не менее, в какой форме должно было быть спасение, мы видим там, разное. Но прежде всего... Мы знаем, что действительно в вот Гатие, 27 глава, 35 стих, Ио, 14 глава, 10 12 стих, это то, что души все попадают в ад. Неодинаковая участь о душ, которые туда попадают. Псалон 48, 15 стих. «Как овец <coughs> заключает преисподний». Смерть будет пасти их, и на утро праведники будут владычествовать над ними. Значит, уже обетование о том, что это разная участь идет. Но в частности, <сосвязываем> о праведным и не неблагобоязненном богаче, в том же псалме, на 20 стихе он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не видят света. Вот, <свят> кстати, надо я, дальше, и возьмем, и садимся. Вот, когда ваше лекарство понадобилось, бы голос садится. Хотите принести меня с собой? Не... У Соломона «Нечестивый делает дело ненадежное, а сеющему правду награда верная» Притча 11 глава, 17 стих «За зло свое нечестивый будет ответным, а праведный и при смерти своей имеет надежду» Это 14 глава 32 стиха Притчи Соломона У пророка Исаии праведник, имеется в виду восхищается от зла. Он отходит к миру. Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих, тогда как нет мира нечестивым. Это 57 глава, 1, 2, 21 стихи. но ну, интересное описание у пророка Езекииля в 32 главе, там с 18 по 23 стих. Ну, там речь идёт о судьбе Египта. Но сами выражения библейские говорят о том, что вот они будут покоиться с необрезанными. Они там... Слова, которые говорят о том, что ад имеет как бы два отделения. Там, где есть обрезанные и там, где не обрезанное. То есть, ну, иудей, и не иудей. Вот это, но в других местах, там можно прочесть и другое. То, что праведники будут находиться на более возвышенных местах, а нечестивые на более низких местах. Это, кстати сказать, то, что в дальнейшем уже э как в толмедическом удойстве э произошло о трех состояниях. как раз для, для, для иудеев, места для э и это для евгении места для не-иудеев и евгении что все иудеи рано или поздно способятся, но, тем не менее, они претерпевают вот эти временные мучения, э, могут претерпевать в каких-то таких местах. местах. Э, похожее на э, кстати, на учение в католическое, правда? К католическому учению мы еще потом позже вернемся. А э, здесь, так что, вот это интересное просто места Но вот в более поздних книгах Ветхого Завета, особенно не экономических, уже э, более чёткое представление. Вот э, возьму из «Премудрости Соломона», 3 глава, 1-4 стихи. «Души праведных в руке Божией, и мучение не коснётся их».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 Там же, по восемнадцатой-девятнадцатой стихи только. «Как скоро они умрут, не будут иметь надежды и утешения в день суда, ибо ужасен конец неправедного рода». Ну, можно параллельно посмотреть из книги Сираха, первая глава, 13 стих, седьмая глава, восемнадцатая-девятнадцатая стихи и так далее. Вот во второй э, книге 15 пятнадцатая глава, 11:14. стих uh, там uh, говорится, как вы, как вы на это место ссылались раньше, uh, говорится о пророке, как бы, Новатиор который сочли. О ней э uh, о пророке на конвейере, по пророке Иеремии, который молится за еврейский uh, народ за. Поэтому здесь э uh, uh, даже вера в возможность помилования Иуда Маккавей, как вы помните, принес за умерших университетным жертвам да разрешаться от греха. Это второе послание вторая книга Маккавейская, 12 глава, 39-й, 45-й стихи. Кстати сказать Ну, это я не буду сейчас ничего говорить как это используется для обоснования участилища но, но это место на самом деле используется для обоснования участилища хотя и незаконно потому что с точки зрения католической ведь они были эти люди осуждены За что запали в бою? За то, что они присвоили себе гибельские предметы. Но это смертный грех. Поэтому он не подпадает под градацию тех грехов, по которым люди согласны. они были эти люди осуждены за что? За, в за то, что они присвоили по себе идольские предметы но это смертный грех поэтому он не подпадает под градацию тех грехов по которым люди согласно католическому учению идут в чистящие они должны были попасть в ад Ну, это так сказать мелкая сам противоречие так в новом завете в новом завете уже мы имеем картине совершенно другой кого-то в беседе о многих обителях господь наш иисус христос говорит иду приготовить место вам и когда пойду и приготовлю вам место «Приду опять и возьму вас к себе». Иоанн, 14 глава, 2-3 стихи. Значит, это значит должно быть место для учеников, которого не было раньше, Господь его приготовил, и это место будет там, где будет сам Господь Иисус Христос. Это же повторяется и в молитве очень их же дал еси мне, хощу, да иде же есим аз, идти и будут со мною, да видят славу мою». Иоанн 17, глава, 23 стих. Но о разбойнику Господь говорил, «Аминь, глаголил тебе, дней со мною будешь и враги». Лука, 23, глава, 43 стих. Здесь очень интересно, Слово «рай», потому что оно такое же слово, которым которое мы употребляем в отношении того земного сада, в котором пребывали первые люди, Адам и Яр. Оно указывает на то, что это место должно обладать такими же свойствами. То есть свойства, связанные с блаженством, с радостью с постоянным э, по, по местом, где можно говорить с Богом. Э, вот э, именно поэтому здесь вот это как бы место, которого не было, но которое будет. И, кстати сказать, в связи с этим возникает естественный вопрос. А где же э, по, по, на, находились э, Илья и Энох? И там ли они находятся? Но, безусловно, на этот вопрос мы ответа не получим. Его в откровении нет. Но для нас, конечно, важным является именно то, что это место вновь создается. И создается как место, куда вознесется Господь наш Иисус Христос. И вознесение оно и создает да, это самое место. Так, э, вот э, об этом месте, где находится тело Господа, э, говорится во втором м послании Коринфянам, 5 глава, 1-й стих. Вену Бог, яку аще земная наша храмина тело разорится, создание от Бога инуны, храмину нерукотворену, вечно на небесах. Или, э, ну там же, 6-8 стих живущие в теле отходим от Господа, дерзаем и благоволим паче отойти от тела и в нити ко Господу. То есть, как мы отходим от Господа, пребывая в теле, надеемся, что через покаяние мы все-таки придем через крещение придем к Господу вне тела. «Желание имею разрешите все и со крестом други. Филиппий 7:1 23. Э ну и значит, то, что блаженное сожительство э церкви и с Богом крестом и сомом ангелов достигших вот достигших совершенства дух про душ праведных Есть еще одно место. Это часто цитируемо евреям, 12 глава, 22-24 стихи. «Приступисти к сионсти горе, и к ограду Бога Жерада, и Иерусалиму Небесному, и тмам Антла, торжеству и церкви первородных на небесе написанных, и судьи всех Богу, и духом праведник совершенных, и к ходатую завета нового Иисуса». Интересно еще вот что. То, что в апокалипсисе много говорится о душах, которые находятся под престолом, рядом с престолом, на престолах. Говорится о том, что души либо просто в белых ризах либо в оде либо в руках имеющих пальмовые ветви, некоторые имеют там на головах венцы. Вот это разнообразие и мест и описание состояний всегда соотносилось с местом евангельским, что у отца моего обителей много. А именно с разным состоянием здовоздаяния. Что хотя э, э, в Царстве Небесном и со Христом, но в разных э, по, по, ну, как бы состояниях. Кто сколько может вместить, где может находиться. В зависимости от тех подвигов, тех добродетелей, которые э, человек э, ну, снискал мы могли бы с вами продолжить обычно речь идет всегда -то такие места и приводились святыми отцами в качестве примеров и что и на там о Луне, и на славу, славу о о том что разная степень в зависимости от подвигов и самое главное в зависимости от бога, от степени Богауподавления а именно что человек будучи в теле получил, что он сумел сделать, как он сумел наполниться но вероятно вот это продолжение происходит для них и после смерти потому что деятельность святых на земле связанных с кромстом Божьим, а нас для нас для нас Ну, хорошо. Если Спасибо. Ну, ещё. Конечно, здесь описание э образженское. Но участь грешника э, другая, как, ну, э, э, вот, как участь богача в преисподней. Вот не убойтесь от убивающих тела, и потом не немогущих убить что сотворить. Скажу же вам, кого убойтесь? Убойтесь и мужчика, э, власть по убиению грешчих, где бы Это Лука, 12-й 4-й пятой стихи. Здесь, конечно, стоит еще одно сказать. значит Также в основном говорится об участи праведника. И, конечно, так же, как и весь Новый Завет, все эти послания и Евангелие были написаны для верующих людей, для тех, кто пребывает в церкви. Ну и, конечно, в Церкви они дают нам те благодатные дары, которые в полноте содержатся. Поэтому то, то Священное Писание, то, то именно как благодатный дар, дается верующим, и поэтому многое говорится там как раз для верующих, а о всех говорится вскользь, и это в частности о блаженских праведниках мы говорим здесь много разных мест и для грешников чаще всего тоже говорится о том что они пойдут в муку вечную и ничего другого но ну, мы знаем некоторые места где говорится о том что раб выполнивший волю господ не выполнивший воле господина будет биен много или или мало в зависимости от того знал он или не знал эту волю господин так сказать в какой степени сознательный то есть одно тоже можно говорить о том что участь грешника разная тоже в зависимости от степени согрешения и ну и даже ну вот вот так вот, вот, вот, вот, вот одно место я приведу более такое общее это 2 коринффемин 5 глава 10 -ти. всем явившийся нам подобает предсудищем христовом до да приметки между я же с, с тело содела или благо или зла Но, разумеется, вот подчеркиваю то, что я и прошлой лекции говорил, то, что остается, а именно, ни блаженство праведников, ни мучение грешных не является полными, а только начаток блаженства или предначаток мучений. Полнота должна быть именно тогда, когда уже человек будет теперь давайте второй каждый пара возьмем с вами это учение церков одно отеческая в первые три века христианства. что здесь стоит подчеркнуть то что ну как продолжается как бы истолкование того, что было дано и в новозаветные времена. Эти истолкования, интересно, в каком отношении это направление идут. Ну, ну во-первых, конечно, то, что более уточняются разные места, связанные с участью праведников с участью грешников повторяются все те же названия для этих мест то есть или или рай царство небесное а худшее место ад или гиенно огненная все эти названия они есть у меня в книжечке, ген я поэтому я их повторять не буду просто но они здесь все повторяются интересным является здесь оттенок вот как где же будут где же находятся люди после этой души после частного суда здесь мнения такие же все-таки говорится о разных местах. Кроме, пожалуй, что троих, а именно у святого Иренея, у Ипполита и Цертулиана, говорится о том, что души находится в одном и том же месте, но в разном состоянии. Но мы могли бы себе это представить в нашей голове бывают мысли плохие и хорошие правда? но как бы в одном месте но это мысли это не личности а души все таки личности и они локализуются так что о местах речь идет что эти места о местах говорится и в основном общее мнение о том что они разные А именно место, которое мы называем рай, приближено к Богу, с Богом, а ад удалён от Бога. В каком смысле? Непонятно. Это на самом деле, потому что в ад сайдут, и так что здесь в каком смысле это другое то дело что ну, в том теле Иисуса там где находятся души грешников это, то есть души праведников совсем не то место где находятся души грешников здесь интересно я приведу цитат несколько из святого Киприана Это о смертности. Значит, мы отечеством своим почитаем рай. Патриархи стали уже нашими родными. Почему же не спешим скорее увидеть свое отечество, приветствовать родных? Нас ожидает там великое множество любезных нам. Ждет многочисленный сон родителей, братьев, детей, кой не страшась уже за свою безопасность, заботятся еще и о нашем спасении увидев, э, увидев э, их обнять о какая это радость для них и вместе для нас э, вот здесь конечно не должно нас смущать э, такое э, что души обнимают там друг друга целуют э, какой -то. это конечно есть отражение той радости общения э, э, для нас самих Какое там веселье в Царстве Небесном, где нет уже страха смерти, какое высочайшее и всегдашнее блаженство при вечной жизни! Там славный лик апостолов, там сонны радующихся пророков, там бесчисленное множество мучеников, увенчанных за победу в борьбе и страданиях, там торжествующие девы, силой воздержания победившие вожделение плоти и тела. Там, восприявшие награду благотворители, которые, снабжая пищей и щедрыми воздаяниями нищих, земные наследственные сокровища свои, перенеслився со к сокровищнице небесной. К ним-то поспешим, возлюбленнейшие братья, с неудержимой любовью, с пламенным желанием быть скорее с ними, скорее прийти ко Христу. Ну вот еще место. Смерти же должен бояться только тот, кто, не будучи возрожден водою и духом, готовит себя в жертву пламени гиенскому, кто не огражден крестом и страданием крестовым, кто через смерть первую препорождается ко второй. Смертью должен, смертью должен бояться тот, кто по исходе из всего мира будет вечно мучиться, и для кого продолжение пребывания здесь служит только временную отсрочкой и истинаний. Вот, кстати сказать, любопытно в этом отношении еще одно послание э, э, пресвитеров римских, киприан. Э, вот э, э, э, тоже послание, э, интересное тем, что ни звука не говорится, о чистилище. То есть в это время римская церковь не знает чистилища. Такой вывод мы можем сделать. Вот, вот я значит цитирую. «Бог как милосерд, так и строк изыскателей по отношению к своим заповедям призывает на брачные вечеры, но не имеющие брачного одеяния низверга... низвергает вон из собрания святых связанными руками и ногами. Он приготовил небо, но вместе с тем приготовил и ад. Приготовил райские утехи, но приготовил и вечное мучение. Приготовил незаходимый свет, но и приготовил непроницаемый вечный мрак при с... по... по... по... исходной ночи. Видите, здесь деление именно на два таких местах. Ну и теперь в качестве некоторого итога я подведу учение э, времена Вселенских Соборов. Значит, здесь я просто по пунктам, потому что здесь тоже уже формулируется всё это окончательно в каких-то формах. Эти формы следующие. Во-первых, что... Э, что в соответствии с нравственными заслугами только два загробных состояния: блаженное и в и и э место страданий. Блаженное и страдание. Два противоположных по характеру жилища. Блаженное жилище праведных душ называемое Лоном Авраамовым, Раем, Небом. И мрачное и печальное жилище, душ грешных, называемых областью казни и мучений, гигиенно, преисподнюю, по преимуществу Адам. Вы знаете, я вам сейчас приведу одно место из Григория Богасового Двоеслова, Григория Великого, Папы Римского он имел несколько неправильное представление о загробной участи о них я буду говорить немножко позже но одно место мне просто понравилось я вам его приведу сейчас в связи с толкованием одно евангельское место очень знакомого по такому по необычному «Яснее света то, что души совершенных праведников тотчас по решения от тела приемлются в небесные обители, о чем и сама истина свидетельствует, говоря, где будет тело, корпус, там соберутся и орлы». Знакомое место, Лука 17 глава, 37 стих. «Потому что, где сам Искупитель наш пребывает телом, туда без сомнения соберутся души праведников. И апостол Павел желает разрешиться и быть со Христом. Кто поэтому не сомневается в том, что Христос на небе, э, э, тот не станет отрицать и того, что и душа Павла на небе. Если же ты веришь, что души святых по решению святого приговора находится на небе, то вместе с ним Необходимо должен верить и тому, что души нечестивых пребывают во дубах, потому что в силу же воздаяния вечной правды, по которой праведные уже прославляются, необходимо также признать и то, что нечестивые подвергаются мучениям. Третье. По сравнению с тем, что будет по воскресенье, блаженство праведных и мучения нечестивых Имеет характер предначинателей и при предожидательный. Ну, например, вы можете по, по универе Масилина. И в третьем, и в четвертом томе там есть очень много на эту тему. Особенно вот эти песнопения, 14 песнопений о универших. Типет четвертый. Разные степени блаженства праведных и мучений грешников в зависимости от их заслуг и возможностей. То есть здесь имеется в виду, скажем, что и заслуги, которые человек совершил, то есть те добродетели, которые он совершил на земле, дают ему возможность И как-то получить большую благодать. То есть возможность получения благодати э, здесь обязательно тоже. Потому что э, даже э, при э, одних и тех же заслугах, э, как бы с, с какой-то человеческой точки зрения, возможность получения благодати может быть разной. Поэтому об этом и тоже говорится. Затем пятое. Хотя за гробом все грешники терпят мучения, но терпят не одинаково, а по мере своей греховности. И даже здесь, не приемля или в всуеприемля благодать Божию. И сокровищество из себе не милосердие, а гнев. Итак, не новые заслуги приобретаются для умерших, когда совершают за них грехов что-либо доброе знакомое, а только извлекаются последствия из прежде положенных ими начал. Вот очень такое интересное э, э, такое направление мысли, э, почему вот это вот состояние э, грешников, э, которые могут быть оправданы, опирается всё-таки на добрые дела, которые совершались человеком в жизни. А не, если у человека вот эти добрые дела ну как бы были заглушены полностью здесь, если добрые дела получили своё воздаяние на этой земле, Он попришел в мир без них, от него спасение невозможно. А возможно только опора на то, те добрые дела, которые здесь имеются. — Фарисей пределами праведник? — Фарисей? Безусловно, безусловно праведник. — Да, праведник праведник праведник? — Не смотря за что. Вы знаете сами, тут, тут о разных фарисеях можно говорить как э говорил э этот самый автор, Алексей, Он говорил так, что э еще надо заслужить стать. Ведь фарисей это человек праведный, который исполнял законы праведности. Это трудная вещь, поэтому для него он старался на что-то. Другое дело, что обличение было Господом Харисеев за то, что они упускали дух. По делам дела их делайте, а за ними не ходить Вот, так сказать, осталась нормальная мысль, что действительно они и говорят, и даже и диабет какой-то, степени правильно по своему Но сейчас мы не крестим, говорю. Вот да. Конечно, безусловно, подеси только они э покрещены. Если они в церкви. Да. Простите, в туда, нет. Не Кому не Почему? В первый в крещение в было по более чем достаточно. Ну, ладно, пока что мы, мы не будем разбирать все-таки вопроса, не наше дело, как Бог спасает тех людей, которые находятся вне церкви. Но если взять тех фарисеев, но в нашей церкви, о них ли обречить их, то, конечно, они имеют все шансы спасаться. Ну, это хорические церкви, они уже хотят спасать фарисеев. Они в случае, и мира, и церкви? Есть всегда и? не церкви. Есть ли они в церкви? А в церкви они или не в церкви, это решает самой церковью. Что... Не нам с вами. Дело правильное, а ну если нужно? Вы, Вы знаете, и это бывает так, но, типа, но заслуга <свят> его, тем более, что он сумел преодолеть своё зло и сделать добро. Он зло своё внутреннее сдерживает. Ну, видно или не видно, но сама борьба человека со своим злом, которое в нём есть, стоит уважать но тем не менее, нет ну, ну, ну неважно давайте не решать за полка, да? нет я понимаю но тем не менее вот э, это всегда ведь только сказано давайте смотреть еще если истолованиями с этой отечественной так давайте я все-таки хотел бы у меня еще есть время поговорить о частиилище потому что о нем говорить след значит сама идея Чистенщина откуда берется прежде всего от платоников скажете вы потому что в своей работе Фидон Платон как раз выделил три области для для умерших он выделил такое, что светлое некое место, место разума, место добра. Это для праведников, для тех, которые действительно такой такой такой в смысле по языческой такой такой затем он выделил для заведомо злых э, мраю область мрачную ну которая соответствует геене огненной э, но э, еще выделил некое озеро огненное для тех э, которые э, имеют и то и другое у которых есть э, э, и начатки зла и начатки добра и где очистительный огонь выгорит как бы все то зло которое в человеке есть вот здесь вот это вот разделение не неоплитоническое на огонь очистительный и карательный вот так сказать два так сказать уже вот эта вот, огненность это разделяется А в христианском мире эти идеи, естественно, были от неоплатонников повторены Оригена. Но у Оригена была своеобразная. Он не признавал карательный огонь, он считал, что огонь очистительный. И естественно, что для Оригена все попадают в огонь. Но, конечно, праведники не терпят ничего от этого огня, а грешники, в зависимости от своей греховности, испытывают то или другую степень мучения. И, конечно, раз разная степени греховности, то и должна быть разная степень мучения. Поэтому, хотя у оригена тоже два состояния, вот эти адрахи, Но, лучше сказать, у него ад – это срединное место, которое католики отвели для честища. Затем, пожалуй, что тоже неоплатоническая традиция. Здесь сказать, что от Оригена или от неоплатоника сказать трудно. От кого было взято это мнение у блаженного Агустина. Потому что вы знаете, что его философское развитие ну, было на э, Цицероне Меоплодоннике. Э, э, э, э, э, э, вот его э, цитата из него. Ее стоит прочесть. И говорят, что по смерти сего тела в продолжении того времени, пока с воскресением наступит последний день осуждения и расстояния, Души умерших претерпевают огонь, которого не должны чувствовать все кои не таких нравов из страстей всей жизни, чтобы им дрова, сено и трости истреблены были. Другие же, которые вынесли с собой из змея, то есть жизни, назидание сего рода, должны испытывать его или только там, или здесь и там, или только здесь, чтобы там мирское хотя простителье э, не и им, э, э, э, не, э, не имели сожигательного огня приходящий скорби всего этого я не отвергаю потому что может быть и правду говоря э, таковыми значит а э, э, э, вот об огне... Э, то есть э, испытание скорби для всех, вот Блаженный Августин подтверждает еще словами э, из э, сераха 27.5. «Сосуды скудейничьи искушает э, печь, и э, искушение человеческое в помышлении его». Ну, а э, страдания всей жизни – Как, как и как очистительный огонь после этой жизни. Вот он об этом говорит в Эмферидионе, Лаврентии. Не, не невероятно, что нечто подобное будет и после настоящей жизни. Но будет ли это действительно, доподлинно неизвестно. Ну, так что здесь э, надо иметь в виду, что Августин, э, блаженный, э, формулируя вот это среднее состояние, связанное с очистительным огнём, там, где горит этот очистительный огонь, говорит предположительно и для него как привлекательная э, теория. Ну, согласитесь, она привлекательная и для нас прав потому что действительно днем в, в этом для сердца нашего много есть такого отрадного в этой теории. поэтому неудивительно что вот это разделение на карателье и очистительный огонь но ну, так для ума нашего привлекателя ну, здесь не на что опереться в свято предании чтобы оно действительно восходило к апостолам. Это вот другой вопрос. А, а, а так, конечно, конечно здесь привлекательности много. Может быть, именно поэтому в дальнейшем это мнение у католиков и закрепилось. Очень большую здесь роль сыграли ну, выдающиеся личности, которые в те времена были. Это Кесарий Ореладский, в первую очередь. Ну и затем, это уже в VI веке, Григорий Двоеслог, Григорий Великий, которые действительно как бы закрепили учение о частинище вот как раз и Григорий Великий Святой в своей вот этой знаменитой работе, вот этой о несмертных грехах. Вот здесь эту закрепил уже как определенный авторитет для западной церкви. Но, вы знаете, я бы даже сказал так, что если бы не догматизирование это учение, то как частное богословское мнение, его, может быть, можно было бы принять Ну, зная, что разные состояния грешников бывают, но мы, правда, не знаем, грешники находятся в одном месте или в разных местах. Другое дело, что они разные испытывают мучения. Эти мучения соответствуют их нравственным заслугам в этой области. А выделить географически, как бы, то, что это место отдельное чистилище, это уже, конечно, было довольно смелым таким шагом. И особенно тогда, когда укоренилось юридическое оправдание чистилища. Ну, юридическое оправдание чистилища ну, выглядит особенно неприятным для православного такого сознания именно тем что ведь в чистилище попадает душа человека на определенный срок и выходит оттуда просто ну как как заключенный из стремницы на такой срок нигде не говорится о том что душа восстанавливается, становится цельной человеческая природа. А речь идет либо в такой форме, что грехи, это есть как грязь на душу человека, и они должны выгореть очистительный огонь, либо просто на такой-то срок Наказание дается и все. Догматизирование этого произошло на Флорентийском соборе в 15 веке. Здесь уже определенное просто было принято как догмат. А на Тридзенском соборе учение по чистилище было огоржено анафемастом. То есть, не признающие учимые от чистилища, не имеют жизни вечной. То есть, они заведомо попадают в ады. Обоснования. Но обоснований много для этого не представлено, для учения от тело в том что зачастую они как -ап апеллируют к учению мытарства у нас что мы это разделяем но это никак не связано между собой все-таки никак мытарство не связан с частицным огнем частищеми Зачем они более близки к каб баллистическим обоснованиям то есть новый иудейский но самое такое вот место серьезное на которое опираются они это но ну, вторая маковейская книга которую я вам приводил это место хотя по недоразумениюм потому что по и по классификации католической же она не подходит просто. Но в первом послании Коринфянам, третья глава, 11-15 стихе, я просто прочту. «Ащ ли кто назидает на основании сей, то есть на Иисусе Христе, злато, сребро, камень нечестное, дрова, сено, трости, кого ж дело явлено будет». День боявит, за не огнем открывается. И кого ж да дело, и кого же есть, огнь искушает. И его же, и, то есть и огнь искусит. И его же дело прибудет, еженаста, да, нзду приимет. А его же дело сгорит, отщитится. Сам же спасется, такожде, якоже огнем. Видите ли, святоотеческое толкование этого места опирается э, на то все-таки, что здесь дело, э, к, о котором речь идет, это дело на основании Господа нашего Иисуса Христа. На основании этом на го Господа нашего Иисуса Христа, э, строятся те или другие, э, э, по, по, ну как бы жизненные построения, твердые или же э, бразыки. То есть, ну, либо учение о Господе, правильное или неправильное, либо э, поведение человека, который соотносится с Господом нашим, но тем не менее правильно или неправильно. Э, он пытается э, согласовать все свои силы э, по, здесь. И, конечно, в таком случае дело проверяется, любое дело, Не сам человек проходит через очистительный огонь, но дело проверяется, и оно прочное, или же сгорая. Затем здесь вот последние слова обращаются. Сам же спасется так уж, как уже в огне. Ну, как бы из огня. Или для огня. Вот здесь есть в светоотеческих толкованиях разные совершенно точки зрения. Одно состоит в том, что душа человека же бессмертна, дело его погибает, если оно плохое, но сам человек сохраняется так же, как сохраняется и души, то есть и ангелы это злые, до будущего суда, до огня. Это одно, так сказать, толкование. А второе, конечно, то, что э знакомое даже близкое к а именно то, что